Глава 38. достан Как смог оторваться от душераздирающего взгляда Тамины, было известно только богам. Она настолько поразила своей красотой, что я на миг забыл, где нахожусь и что собирался делать. Платье девушки отчетливо выражало ее драконицу, гордую, независимую, притягательную. Крупные локоны цвета молочного шоколада спадали на девичью спину, придавая романтичности и без того соблазнительному образу, Тамина была великолепна. Недовольное сопение Кинари привело меня в чувство, и я, собрав всю волю в кулак, разорвал зрительный контакт с близкой сердцу девушкой, поворачивая взгляд к той, которая, кроме отвращения, больше ничего не вызывала. Растянув обманчивую улыбку, я склонился к губам развратной девицы, чуть притягивая ее ближе для большей правдоподобности. «Ни у кого не должно...» Появиться мысли о моих истинных чувствах. Старался не дышать, так как аромат духовки Нари был настолько отвратным, что к горлу подступала тошнота. Поцелуй, казалось, длился целую вечность. Дракайна попыталась просунуть мне в рот язык, но я не дал ей этого сделать, вовремя отстраняясь. Она была недовольна, но я чихать хотел на ее чувства. То, что сейчас произошло, больше никогда не повторится. Нас все поздравляли и поздравляли, не давая сдвинуться с места, А мне так хотелось уйти отсюда, взять за руку Тамину и исчезнуть с бальной залы, кишащей земноводными. Стоило только увидеть, как Бельзетта, кипя негодованием, о чем-то разговаривала с Тами, так я едва удержал себя, чтобы не кинуться ей на выручку. Правительница Красных была в гневе, вот только с чем именно это связано оставалось для меня секретом. Ничего, вскоре узнается, нужно лишь дотерпеть до вечера, когда мы отправимся на поляну тренироваться в полетах. «Объявляю первый танец жениха и невесты», — забасил Икари Нас, вновь привлекая все внимание к нам с Кинарией. «Прости меня», — мысленно шептал я Тамине, держа за руку другую. «Для меня существуешь только ты, только ты одна». Пытался отстраниться от всего происходящего, но тесно прижимающаяся Дракайна напоминала мне о своем присутствии. Вскоре кинаря с важным видом уплыла в толпу кучки воркующих барышень, о чем-то едко с ними хихикая. На протяжении получаса она цепко держала меня за ладонь, показывая всем присутствующим, что между нами есть некая связь. Я был благодарен судьбе, что хоть на время развратная девица оставила меня в покое. «Мой принц», — прозвучал за спиной голос Салтана, и я напрягся, понимая, что Тамина находится рядом с ним, как и было говорено ранее. «Позвольте поздравить вас с помолвкой». Неспешно повернулся, забывая, как дышать. Тамина держала Салтана за руку всем своим видом показывая, что они пара. «Благодарю», — кивнул я, скользя взглядом по любимым чертам лица и пытаясь отыскать в них хоть какой-то лучик тепла. Но ничего подобного обнаружить так и не удалось. Тамина была бесчувственной, отстраненной, чужой. От нее веяло жутким холодом, отчего стало немного не по себе. «Как вам бал?» — произнес взволнованно, мысленно умоляя ее не делать ложных выводов, хотя будь я на ее месте, то разнес бы все к чертям. Благодарю, ваше высочество, — повела плечиком Тамина. Все превосходно. Тамина, я... Только раскрыл рот, чтобы намекнуть на свою игру, как за спиной прозвучал мерзкий голосок. Милый, вот ты где! А я решила познакомиться с еще одной парой, которая завтра идет в храм для бракосочетания. Едко пропела Кинаря, ехидненько улыбаясь. От услышанного замер, не веря своим ушам. Как завтра? Этого не может быть, это слишком быстро. Прошу прощения. Голос Тамины подействовал немного отрезвляюще. Но ее величество обещало, что в столь важный для нас салтана момент будут присутствовать мои родители. Получается, что то не так. «Мама всегда держит свое слово», — грубо выплюнула Кинария. «Твои родители уже в пути». «Но как же?» — побелело лицом Тамина. «Портал, дорогуша!» — усмехнулась красная пиявка. «Вы можете пользоваться порталом лишь на своих землях». Едва удержал себя от гневного рыка. «Какого черта происходит?» «Времени почти не остается. А на ваших землях, которые вскоре станут и моими». Причмокнула губами Кинария, «Великодушно дал разрешение твой отец, милый». «Понятно», — улыбнулся в ответ, мысленно сжимая ладонь на хрупкой шейке этой гадины. «Так что завтра ваша свадьба», — растянула хищно оскал кинария «Я тебе так завидую. Сама бы завтра пошла. Но нам, детям правящих семей, положено выждать время после помолвки. Кстати, угощайся». Красная пиявка протянула Томине бокал с вином, который тами безоговорочно приняла. С замиранием сердца наблюдал, как любовь всей моей жизни поднесла его к губам и сделала небольшой глоток. Салтан по оговоренному плану чуть ближе прижался к тамине, приобнимая ее за талию. Нежный взгляд девушки, брошенной на стража, рвал мое сердце на части, но я упорно продолжал держать себя в руках, хотя вся выдержка трещала по швам. «Еще танец!» Спросил я, загораживая спиной тамину, и незаметно забирая у нее из рук бокал, вручая ей свой. С радостью засияла Кинария. «Прекрасно. Сейчас вино только допью. Кстати, это с наших земель. Не желаешь попробовать?» Спросил я, так и не донеся любовную жижу до своих губ. «Хочу», — выпалила она. «А где ты его взял?» «Вон на тех столах», — махнул рукой. «Тебе принести?» «Я могу попробовать и у тебя», — хихикнула Дракайна, облегчая мне задачу. Протянул в ее сторону бокал, но Кинария не приняла его, а потянулась к нему губами. Ради такого я был готов даже на всеобщем обозрении напоить ее со своих рук. Пусть все смотрят, а поутру найдут принцессную красотку в постели какого-нибудь трухлявого лорда. Сантиметр еще один, и вот Кинария уже прикоснулась губами к краю хрусталя, как непонятно откуда появилась ее мамаша. Ой, вы так мило ухаживаете друг за другом! Всплеснула она руками чуть отодвигая кинарю от меня и тем самым не давая выпить ни глотка. «Мама!» — пискнула красная пиявка, обиженно надув губы. «Я хочу попробовать вина!» «Деточка моя!» — сверкнула белозубый улыбка Бельзетта. «Не стоит тебе много пить. Это неприлично для леди твоего уровня. Одного бокала вполне достаточно. И вообще, идите лучше потанцуйте, а вот это можно отдать мне». Не успел даже глазом моргнуть, как у меня ловко вырвали из рук бокал тут же отдавая его мимо проходящему слуге. Сохраняя на лице невозмутимость, хотя далось мне это с огромным трудом, я предложил ладонь своей невесте, и когда Кинария вцепилась в руку клещом, повел ее в самый центр залы. Думал, сойду с ума, пока бал подойдет к концу. Я сбился со счета, сколько раз пришлось вести на танец старшую сестру Тамины. Она словно репей, цеплялась за мою одежду, пальцы, даже в волосы пыталась залезть, желая поправить прическу, но я не позволил отстраняя ее руку в сторону и даря предупреждающий взгляд. Отец весь вечер распевал вино, хохоча на всю залу, воркуя с местными дамами. То ли он специально так себя вел, так как рядом была мама, то ли он и правда решил пуститься во все тяжкие. Ведь после женитьбы я взойду на трон, освобождая его от тяжкой ноши правления. Бельзет еще несколько раз подходила к Тамине, мило ей улыбаясь, но я знал, что она желает лишний раз удостовериться в том, что Тами выпила любовную бурду. Весь оставшийся вечер я терзался одним вопросом. Неужели правительница красных драконов видела, что я заменил бокал, пытаясь напоить с него кинарию? Да ну, она не могла этого заметить. Бальная зала была переполнена, что мешало обзору. Скорее всего, она просто решила подстраховаться, судя по себе и своим поступкам. Ведь ее не смутило, что затмение разума фальшивой любовью карается наказанием. А значит, и другие тоже на такое способны. Каждый думает по мере своей распущенности. Ближе к завершению бала я чувствовал себя настолько уставшим, что не хотелось даже моргать. Видимо, переизбыток нервов и переживаний дали о себе знать. Но ничего, совсем скоро я заберу Томину, и мы улетим на поляну, где будем только вдвоем. От картинок, мелькающих воображение, во рту пересохло, а дыхание участилось. Я понимал, что спешону никак не мог внушить себе не думать о поцелуе, которого желал всей душой. На самом деле мыслями я ушел гораздо дальше чем прикосновение губ. Вот только мечтать не вредно. Как бы за сегодняшнее качественно отыгранное представление мне не вынесли мозг. Хотя Тамина не из тех, кто будет закатывать скандал. Она скорее промолчит или выкинет какую-нибудь пакость, по которой я очень соскучился, а кричать и топать ногами, в общем, это не в ее стиле. Пожелав всем присутствующим мирной ночи, я направился провожать невесту, которая не послушала свою мать и все же где-то успела налокаться. Внутри раздирала ярость, когда она икала чуть ли не через каждое слово и противно хихикала над своей икотой. — Ми-ик-лый! — хрюкнула она. — А, пон-ик, неси меня -ик на ручках! Шагай давай! — рявкнул я, не выдерживая. — Научись вести себя в обществе, Кинария. Таким поведением ты только позоришь своих родителей. Красная пиявка распахнула глаза, придерживаясь рукой за колонну, и попыталась что-то сказать. Но икота усилилась. И все, что я мог от нее услышать, это характерный звук после каждого взмаха наращенных магией ресниц. «Иди спать!» — скривился я, сожалея в душе, что мой план полетел коту под хвост. А как бы все хорошо сложилось, выпей она хоть глоток этой бурды, подготовленной для тамина. Не выдерживая пьяного покачивания развратного тела, я подхватил пиявку на руки и спинка распахнул дверь ее покоев. «Спи!» — рыкнул злобно, сбрасывая на кровать пьянчугу. Не слушая блеяния, Зашагал на выход, прикрывая за собой дверь. Сейчас срочно в душе к Тамине, Она должна меня ждать у себя в комнате. Со скоростью света я совершил водные процедуры и натянул на себя чистые вещи. Перстень так и не подавал признаков жизни, что тревожило не на шутку. У меня была одна догадка, почему камень не реагирует на мою просьбу показать магический резерв. Но я боялся не думать, ведь в моем понимании сломаться этот перстень не мог, а это значит... Значит, могло случиться только одно. Чары дряхлые ведьмы спали, и я, наконец, могу вздохнуть полной грудью, вычеркивая себя из списка магических пиявок. На данный момент я так и не мог прощупать свой резерв, но, может, для этого нужно немного времени? В конце концов, больше двухсот лет я не был полноценным, поддерживая себя чужой магией, подпитываясь со стороны. Может, мои предположения верны, а может и нет. В любом случае, это когда-то доузнается. Да Я осознавал, что открытие портала может лишить меня последних сил, но все же щелкнул пальцами, чувствуя, как по венам побежала мощь, которую так давно мне не доводилось испытывать. «Боги!» — произнес взволнованно. «Неужели я действительно избавился от этой дряни?» Воронка портала закрутилась у моих ног, перемещая в комнату Тамина. Чем больше я вливал в портал магии, тем отчетливо чувствовал, как тело крепнет, становясь прежним. Секунда и я шагаю вперед, наблюдая настороженную тамину, которая была одета в штаны и рубаху. «Хм, ты уже готова к тренировке?» — вскинул я бровь, чувствуя что-то неладное. «Готова, но не к тренировке», — уверенно кивнула она, обдавая меня презрительным взглядом. «Я решила оставить все как есть, поэтому сегодня последний раз, когда мы с вами видимся. Я покидаю земли красных драконов, ваше высочество. Спасибо за оказанную помощь.